Пилог. Все было сказкой, все было сном, все было словно в мире другом. А. Никто не обратил внимания на даму в черном, которая спокойным шагом шла по проспекту, сворачивая в уютный переулок. Многие женщины сейчас предпочитали черные платья, и мода в Монсальваш неотвратимо менялась. Возможно, кто-то хотел проявить солидарность и сочувствие вдовствующей королеве Адель, а другие просто подхватывали новые веяния, стараясь не отставать от своей мудрой правительницы. Мало кто помнил, что же случилось пять лет назад в битве короля и королевы, о которой теперь лишь ходили слухи. Память жителей хранила лишь обрывочные образы, и прошедшее все больше казалось неким сном. Но все знали, что король был храбрым героем, который защитил монс от подступающей тьмы ценой собственной жизни. Это признал даже наследник ветви мировингов, принц Генри. Все без исключения обожали новую королеву, которая отдавала всю себя благоустройству королевства. И все души не чаяли в маленьком принце Артуре. Дама прошла каменные ворота. Все, что осталось от прежней стены, разделявшей королевство на знати простолюдинов. Она легонько пожала плечами, вдруг вспомнив, как однажды хотела поменять здесь стражу. Теперь в этом не было нужды, раз не было истины. Сегодня она покинула дворец на холме не для того, чтобы творить чудеса. Она до сих пор была на это способна, будто для магии ей больше не требовался Грааль, канувший в небытие после битвы. Каждый год, ровно в этот день, все эти пять лет, Адель отправлялась к проклятому озеру, затянутому льдом в любое время года. Она шла с надеждой и верой, она не переставала просить богиню-мать, чтобы та вернула ей любимого. За эти пять лет Адель многое сделала для королевства, не требуя ничего взамен. Прислушавшись к просветительским идеям и советам принца Генри, она вывела Монсальваш на новую ступень прогресса, и теперь им завидовали и соседние страны. В подрастающем принце Артуре королева неизменно видела Эрика Фроста, которого так несправедливо забрала у нее судьба. И все это время она находила утешение в заботах о королевстве и о своем сыне, ставшими ее спасением. Однако сердце королевы не трепетало, как прежде Ее солнце закатилось за горизонт Иногда Адель казалось, что сердце и вовсе перестало биться Что она лишь улыбающаяся кукла, не более Править королевством ей помогали первый советник, принц Генри А также принцесса Даная, оставшаяся служить ей при дворе Сейчас во дворце царила суета Все готовились к гостям из соседнего королевства Астурии, которая с давних времен хранила еще одну магическую реликвию — солнечный диск. Герцог и его молодая невеста должны были прибыть совсем скоро, и Адель с радостью ускользнула от придворных хлопот. Сейчас она с предвкушением и замирающим сердцем мчалась к озеру. После битвы и возвращения во дворец Анри предложил королеве руку и сердце. Он готов был стать для нее всем, ведь не зря говорили, что те, в ком течет кровь фей, влюбляются лишь однажды. Но Адель не могла принять этого. Она верила, верила так слепо, что просыпалась среди ночи, вся в поту и слезах, выкрикивая имя любимого. Какой же глупая она была прежде, сколько мгновений рядом с ним упустила. Она засыпала, прижимая к себе маленького Артура, слушая его сладкое сопение. Фрост знал, он все знал, он отталкивал ее не просто так, но ни за что она не променяла бы свою судьбу на какую-то другую. Дворец оставался позади, но дама в черном неустанно шла вперед, к чаще и озеру, где оставила свое сердце. «Он вернется», — шептала Адель, — «он не мог, не мог уйти вот так». Слишком много времени прошло она знала но продолжала верить в пятый раз королева подошла к озеру сжимая в руке медальон он был все таким же теплым как и в тот день когда фрост упал в озеро адель не знала что ожидала увидеть здесь разбитый лед или любой другой след признак того что фрост был жив Первые три года Анри приходила сюда вместе с ней, но после оставил ее в покое, наедине с личным горем, черным цветом которого окрасилось сердце королевы и само королевство. Да, за это время произошло и много прекрасного, но шлейф тоски и грусти будто бы витал в самом воздухе Монсальваж. Адель ступила на хрустальную поверхность озера, двигаясь неторопливо, приближаясь к мечу, что до сих пор был здесь. Она знала, что смельчаки и воришки пытались забрать отсюда реликвию, но все безуспешно. Меч будто навечно вмерз в лед, не желая никому подчиняться. Никому, кроме своего короля. «Ну здравствуй, экскалибур», — выдохнула королева. Шурша юбками, она подошла ближе и откинула вуаль, закрывающую её лицо, и золотые пряди волос, уложенные в искусную прическу. Меч ей, как и всегда, ничего не ответил. Адель обхватила заиндивевшую рукоять и зажмурилась. На миг ей почудилось, что Фрост подошел к ней со спины и положил ладони поверх ее замерзших, отогревая их, оживляя ее сердце, некогда бойкое и своенравное, но превращенное в камень окончательно. Сколько еще лет пройдет, прежде чем он вернется? И почему Адель до сих пор верила в это, хотя не было никаких признаков того, что это возможно? «Забудь, начни новую жизнь», — говорили ей. Даная, ставшая ей доброй подругой, верная Саманта, возмужавший Георг, подросший ее брат, требуя внимания. С каждым днем на ее глазах подрастал и маленький Артур, да все королевство цвело и развивалось, — Кроме нее. Адель получила все, что хотела, о чем даже представить не могла. Возможность возводить новые здания, новые судьбы, быть не просто символом, а реальной властью, стать главой тайного общества и распределять магию и среди обычных людей. Ее желание и прикосновение было достаточно, чтобы произошло чудо. Она сама стала чудом. Но сейчас... Сейчас не происходило ничего, и не было в жизни королевы самого главного, что принесло бы мир ее душе. Адель опустилась на колени, не королева, но просящая. Она заплакала, а когда слез не осталось, то устало вздохнула, прижимая медальон к груди. «Однажды мы встретимся. Обещаю тебе, Эрик. Когда-то Немуэ полюбила так сильно, что не пережила утрату твоего отца». Она смогла вернуть его, и я смогу. Знаю, что ты не хотел бы повторения этой истории. Ты боролся за то, чтобы остановить инкарнацию, но я... я больше не могу без тебя. Озеро отвечало ей тишиной. Снова. «Все ли готово к приему?» спросила королева, стуча каблуками по мозаичному полу больного зала. Гостей еще не было, и кругом вертелись лишь слуги. «Да, Ваше Величество», — ответила ей Саманта, которая шла следом не отставая. Девушка заметно похорошила после исцеления. Магия Грааля, проклятого из-за смерти Артура и жажды власти Агнии, приносила свое разрушающее действие на земле Монсальваш. Однако новая королева смогла все исправить. Эта магия выбрала ее, чтобы справедливость восторжествовала. Теперь Адель сама была Граалем во плоти. Гости прибудут совсем скоро. Вас хотел видеть господин советник. Много раз Адель предлагала Анри уехать из дворца и начать новую жизнь, но он неизменно оставался рядом. Пусть и не в качестве мужа. Когда-то они чуть не поженились по стечению тех безумных обстоятельств, но после возвращения Адель объявила всем, что тайно обвенчалась с королем Фростом, а позже родился их сын. Никто не смел приходить к вдовствующей королеве с предложением руки и сердца, кроме Анри, который, казалось бы, не оставлял надежды, что однажды она сдастся. Адель было все равно, кто и что подумает о ней. Королева она, и она сама решает свою судьбу. Адель обвела зал взглядом. Казалось, что здесь все в точности так же, как и в день ее первого балла. Через эти двери она вошла сюда вместе с другими претендентками, чтобы побороться за корону. Только платье на ней сейчас было черное, а не голубое, а глаза, в которых поселилась синева, чуть опухли от слёз и ночных кошмаров. Именно здесь они с Фростом танцевали. «Адель» — вывел ее из задумчивости голос Анри. Он приблизился к ней и чуть улыбнулся. Прежняя веселость покинула его лицо. Они оба выглядели уставшими, но не подавали виду. Все же сегодня на них будут смотреть сотни восхищенных, а может и завистливых глаз. Золотая королева и ее советник. Леди Санию Адель оставила при дворе, однако хозяйкой гардероба она больше не была, став крестной новорожденной Вивиан. Увы, Николет не пережила родов, и все заботы о малышке легли на плечи принца и его покровительницы. Вивиан была первым ребенком, рожденным после проклятия грааля, подарив миру надежду. Девочка подросла все больше походя на отца своим легким нравом и рыжевато русыми волосами. Конопушки, веселый характер, заразительный смех все обожали Вивиен, как, впрочем, и Артур, с которым они, очевидно, где-то сейчас проказничали, конечно же, под присмотром феи. Прибыл герцог Астории, его молодая невеста, инфанта Мария Маргарет де Луиса, что-то там. У нее имен тринадцать, не меньше, но... Но... Вышло одно недоразумение. Адель отвлеклась от своих мыслей, чтобы вернуться к делам реальным. «Что ты натворил, Анри?» спросила королева, будто перед ней стоял не ее советник, а нашкодивший мальчишка. «Я здесь ни при чем» поспешил добавить принц. «Мне уже давно не интересны такие развлечения». «Принцесса должна быть не только молода, но и красива», Адели загнула брови. «Еще ни разу с ней не встречался», Андрей пожал плечами. «Но говорят, что герцог пожелал взять себе в жены первую красавицу Астурии. Если верить слухам, местные красавицы очень строптивы». «И какое это имеет к нам отношение? Это их личное дело». Но это уже и наше дело, к сожалению. Как только их экипаж пересек границу и оказался на территории Монсальваш, были похищены и невеста, и реликвия, их золотой диск. Адель тяжело вздохнула. «За что нам это, Анри?» «Чтобы не расслаблялись?» Снова чуть улыбнулся принц, и Адель невольно улыбнулась ему в ответ. Кто же мог похитить строптивую молодую невесту, старика-герцога и целое сокровище в придачу? Есть на наших землях такие смельчаки, кроме тебя, конечно. Одно подозрение у меня имеется, — сощурился Анри, и глаза его засверкали. Но если я решусь его проверить, меня не будет на балу. Ты сможешь это пережить, надеюсь? Будешь страдать по мне так же, как... Он осекся, поняв, что сболтнул лишнего. Адель тут же сурово поджала губы и коротко кивнула принцу, давая свое согласие на все, что он задумал. Без него она бы и впрямь не выжила эти пять лет. Плечо хорошего друга стало для нее важным подспорьем, плечо влюбленного друга, мысленно поправила она. Сможет ли Анри когда-нибудь освободить свое сердце от этой любви и наполнить его новым чувством? адель бы очень этого хотелось он определенно заслуживал лучшего, но эти фейри с ними так сложно адель голос Анри прервал ее размышления хотел вернуть тебе кое что и он протянул ей до боли знакомую перчатку перчатку сшитую ее мамой кажется адель обронила ее давным давно еще до своего появления во дворце ты понравилась мне с самой первой встречи адель И «Я случайно прихватил эту вещицу», — признался принц. «Пришло время вернуть ее тебе». «Не переживай на мой счет, Адель. Ты же знаешь, я как-нибудь справлюсь, как и всегда». Она не нашлась, что сказать, и лишь крепко обняла принца. Ближе к вечеру в зале зажгли хрустальные люстры, понемногу прибывали гости, приветствуя королеву, завязывая разговоры и новые знакомства. Адель заметила и кое-кого из хранителей Грааля, среди которых был ее старый приятель Маркус, прежний служитель монастыря. Она с ноткой ностальгии вспомнила, как пробивалась тогда в часовню, лишь бы взглянуть на святыню, а теперь она стала святыней для других. Адель стояла возле трона, украшенного гербом с куницей, в одиночестве, окруженная множеством людей, но была одна — Сейчас, в отсутствии Анри, она особенно остро чувствовала эту боль. Леди Саня отвела нарезвившихся днем детей отдыхать, Грег расхаживал по залу с важным видом брата-королевы, а принцесса Даная сегодня даже облачилась в платье, общаясь с министрами, каждый из которых, несомненно, пытался приударить за ней. Куда-то запропастились Георг и Саманта, Адель нахмурилась — Она была не против их романа, но неужели нельзя было найти более подходящее время? После исчезновения Лионессы в том же озере, куда упал и Фрост, Георг очень изменился. Чары-феи спали с него, и теперь он был гораздо более раскрепощенным парнем. Гортензия внушала ему, что она его сестра, а на самом деле просто использовала, как и многих других. Феи — бесспорно коварные создания. Наконец, в зале появился и сам герцог Астурейский, Мануэль де Алькудия, сухопарый старик с чудными усами. Он был крайне недоволен чем-то, очевидно, отсутствием своей жемчужины, и страстно выражал свое недовольство громким голосом и жестами. Зайдя в больный зал, он успел возмутиться всем, что только попалось ему на глаза. «Интересный будет вечер», — вздохнула Адель. После всех формальностей и попыток сдержать яростный полугерцога, который теперь настаивал на танце, Адель удалось передать его своим верным дамам на растерзание. Пусть забалтывают его, как хотят, она больше не могла слушать его бестолковых речей. Кажется, Адель начала понимать эту Марию Маргарет де Луису. Но тут двери распахнулись, и в зал вошла необычная парочка. Поначалу Адель приняла вошедших за двух бродяг, когда вдруг разглядела в одном из них своего советника. «Ваше Величество!» Анри подлетел к ней, не отпуская руки черноволосой девушки и поклонился. Его грудь вздымалась, будто он не мог отдышаться. «Позвольте представить вам Марию, Маргарет де Луису, инфанту Астурии и...» «Маргарет, нашлась, дорогуша моя!» — воскликнул герцог, заприметив вошедших, и слишком проворно для старикана кинулся в их сторону. Глаза Анри недобро сверкали. «Ваше величество!» — сказала с легким акцентом девушка и успела присесть в реверансе. Она была очень хорошенькая, с огромными черными глазами и с растрепанной копной угольно-черных волос, в которых виднелась алая роза. Платье Марии Маргарет скорее подошло бы трактирщице, а не принцессе. Однако что-то интересное в ее внешнем виде определенно было. Прошу вашего благословения на союз с инфантой, выпалил Анри, уставившись на королеву. Аделя Шарашина посмотрела на него в ответ. Она, конечно, желала ему счастья, но не так же скоро. Что? Да как вы смеете? Вспылил герцог. А ты? «Дорогуша моя, почему ты молчишь, когда обычно ты так болтлива?» Мария Маргарет лишь искоса улыбнулась и посмотрела на королеву, хлопая огромными ресницами. Эта девчонка определенно знала, чего хочет, и Адель даже усмехнулась, глядя на всю эту сцену. «Есть ли причины, по которым вы просите о столь неожиданном союзе?» — спросила Адель, посмотрев на своего советника. В глазах Анри промелькнула целая история, о которой Адель, вероятно, захочется его расспросить. Но он еще никогда не был так напряжен, так мрачен. И тут она поняла, что на самом деле он злился. Очевидно, что он просил этого не по своей воле, так было надо. «Ох, Анри, в какую же историю ты снова попал?» «Конечно, есть», — кивнул Анри. «Я...» Он окинул взглядом зал, полный гостей, которые удивленно таращились на них. Принц чуть покраснел. Адель взмахнула рукой. «Не продолжайте. Я даю вам свое благословение. Вы можете взять в жены Марию Маргарет де Луису», — подсказала девчонка. «Маргарет де Луису. Если не против родственники девицы и сама девица». «Я сирота», — улыбнулось невинное создание. «А может, и не такое уж невинное, судя по лицу Анри?» «И я не против». Она подхватила принца под руку и просияла. «Спасибо, Ваше Величество. Я была наслышана о Вашей добродетели и теперь убедилась в этом сама. Ваша страна очень дружелюбная. Мой народ это обязательно оценит», сказала она, не обращая внимания на вопли герцога. «Тогда назначим день свадьбы и...» «О, нет, Ваше Величество, нам с принцем будет достаточно скромной церемонии, а еще лучше прямо сейчас». Адель опешила от такой настойчивости, но, видя, что Анри не возражает, повелела все устроить для молодых. Кивнула Маркусу, который слушался ее неукоснительно. «Где же Георг и Саманта, когда они так нужны?» Королева встретилась взглядом с принцессой Данаей, которая смотрела на все с нескрываемой иронией и закатила глаза, вызвав смех ее высочества. Когда ситуацию с герцогом немного замяли, правда, еще предстояло выяснить, куда же запропастился золотой диск, вновь зазвучала музыка, а пары закружились в танце. Адель узнала эту мелодию и замерла в центре зала. Мистерия. Волшебная мелодия, полная мрачных тонов и вместе с тем торжества. Свет скользил по залу вместе с танцующими парами, ложась бликами на роскошных драгоценностях, делая улыбки ярче. Адель поймала свое отражение в зеркале. Ее черное платье было простым, но все же грандиозным. Атласные черные перчатки закрывали руки, золотые волосы были собраны в высокую прическу, А глаза сверкали лазурью, как и волшебные синие гвоздики в волосах, единственное украшение, которое она могла себе позволить помимо медальона фроста. Адель высоко задрала голову, разглядывая сказочные огоньки на люстрах, а потом зажмурилась от их ослепительного блеска. Конечно же, ее глаза слезятся именно от яркого света, так ведь? Адель медленно опустила голову, стараясь сдержать слезы, и вдруг. В отражении зеркальной стены она уловила еще одну фигуру, замершую в распахнутых дверях больного зала. Простая белая рубашка, черные брюки, чуть взъерошенные черные волосы, в которые вплелось серебро. И меч в руке. Экскалибур. На плече мужчины сидел до боли знакомый зверек с пушистой синевато-серебристой шубкой. Куница! Да и глаза мужчины были до ужаса родными. Синие глаза, что преследовали Адель уже пять лет. Пять долгих лет. Адель закрыла глаза, пытаясь рассеять морок. Но когда вновь распахнуло их, видение не исчезло. Королева обернулась и увидела Фроста. «Эрик!» — вскрикнула она, но голос затерялся среди музыки мистерии. Возможно, танцующие не обратили внимания на вошедшего или не видели его. Он не настоящий, призрак, как и Джудит. Он подошел к ней медленно, чуть шатаясь, будто от невероятной усталости, которая поселилась в его глазах. Эрик одними губами вымолвила Адель. Он опустился на одно колено, опираясь на меч, и посмотрел на нее, задрав голову. Адель обхватила его лицо ладонями, а юркий зверек скользнул вниз по его руке и исчез где-то в толпе, как, впрочем, и всегда. «Ты вернулся, Эрик!» Наконец толпа заметила, что происходит нечто необычное, и отступила от королевы и чужестранца. Адель не знала, кто позаботился о ней и прогнал всех зевак из бального зала, но гости рассеялись так быстро, словно их смело ветром. Она сейчас ни о чем не могла думать, только о человеке, который сидел перед ней на коленях. «Эрик Фрост? Король мой, ты вернулся!» Разрыдалась она, не в силах сдерживаться. Она не знала, как это произошло, но ей это было неважно. Он прижался губами к ее ладони, а после встал и закрыл дрожащие губы королевы поцелуем. «Я вернулся, Адель». Разве мог я бросить свою королеву, когда поклялся не отпускать? Это был путь длиною в вечность, но теперь я здесь. Я завершил то, что было должно, и теперь я здесь. «А что? Что было там?» — сквозь слезы спросила Адель. «Ну, думаю, на Авалоне не слишком счастливы, что я ушел». «Но ты здесь!» — повторила Адель с замиранием сердца и заплакала на этот раз от счастья. «Но я здесь» и прихватил с собой одну святую чашу. Прости, без нее было никак. Адель вновь обхватила его лицо ладонями, будто боялась, что он исчезнет вновь. «И ты привел за собой злобную армию фей?» — криво улыбнулась Адель. Возможно, ухмыльнулся Фрост, или даже парочку армий. Но это уже другая сказка. Он на мгновение замолчал. «Я понял, что забыл сказать тебе кое-что важное. И что же это?» «За что я люблю тебя?» «Значит, все еще любишь?» «Люблю и начинаю любить сильнее. Это почему?» «Я так долго хранил тебя в памяти и боялся, что ты изменишься. Но ты все та же, Адель. И за что же ты любишь меня, канцлер Фрост?» «За то, что ты — это ты, Адель, моя неугомонная королева. Другой такой в этом мире нет и не будет. Мой король». Кто бы сомневался, что возвращение легендарного героя принесет мир и спокойствие в королевство. А даже если и не мир и не спокойствие, так хотя бы гармонию в сердце одной женщины, становясь ее спасением. Золотая королева и ее серебряный король теперь были вместе. И жили они долго и счастливо. И...